Предложение с обособленными членами. В предложении второстепенные члены могут с помощью интонации выделяться по смыслу. Например, свежий ветер, запятая, дувший с моря, запятая, подгонял лодку. Выделенный по смыслу при помощи интонации причастный оборот, дувший с моря, приближается по значению к сказуемому, зависимыми от него словами. Поэтому он является как бы добавочным, второстепенным сказуемым. Сравните. Свежий ветер подгонял лодку. Он дул с моря. То, что в первом примере выражено причастным оборотом, во втором примере выражено сказуемым самостоятельного предложения. Члены предложения, выделяемые по смыслу и интонационно, называются обособленными. Внимательно прослушай правила. На письме обособленные члены выделяются запятыми, реже тире.